Может быть, это была только шутка для веселого смеха, понимаюсь. Невинная ложь для веселого смеха, хотя бы и грубая, не обижает сердце человеческого. Ино и лжет-то, если хотите, из одной только дружбы, чтобы доставить им удовольствие собеседнику. Но если просвечивает неуважение, если именно, может быть, подобным неуважением хотят показать, что тяготятся связью,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 Весьма часто, правда, кажется невозможной. Камер-паш, странно слышать, конечно, но приключение с десятилетним ребенком, может быть, именно объясняется его возрастом. С пятнадцатилетним того уже не было бы.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 И если я участвовал в свете высокий ботфорты, хотя положение было не блестящее и предчувствовалось уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия. Да, конечно, пробормотал князь почти с потерянным видом. Ваши записки были бы чрезвычайно интересны.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 Лежат у меня в пюпитре Пусть, когда засыпнут мне глаза землей Пусть тогда появятся и без сомнения переведутся и на другие языки Не по литературному их достоинству, не Но по важности громаднейших фактов Которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком Но тем паче, как ребенок, я проникнул в самую интимную, так сказать, спальню великого человека